620, декабрь 21. -е. И всё же высшая власть в микрокосме человеческом принимать или отвергать, верить или не верить, любить или ненавидеть, утверждать или отрицать принадлежит самому человеку. И никто не в силах заставить его что ли бы или кого-либо принять, если он сам того не захочет и не наложит верховное решение своё на явление представшее перед его сознанием. В своё далёкое время одни приняли Христа, другие отвергли. Кто решал вопрос о принятии или отрицании? Каждый сам за себя. И не вина Спасителя заключалась в том, что свет его кем-то был отвергнут. Поэтому вопрос о признании или отрицании учения и всего с ним связанного не от учения зависит, но от готовности или неготовности духа. Эту власть свою в микрокосме Своём надо понять во всей ее неограниченной силе никто не судья, но лишь сам. Никто не властен над решением внутренним, но лишь сам человек. Потому так охотно подчиняются так называемые факты сознанию человека и окрашиваются его цветом. Не сам факт подчиняется, но отношение к нему и оценка, и его оценка внутри. И даже спаситель не мог заставить верить насильно. Потому бесполезно убеждать и доказывать, когда внутреннее решение созрело и вынесено. Потому когда внутреннее разложение началось, помочь уже трудно. Процесс можно остановить, но при полном напряжении всего сознания, если собственная воля захочет его. Опасность в том, что разложение начинается незаметно и с малого. И когда продукты его омертвляют нервы, поздно уже думать о спасении. Ибо ткань нервов уже не способна ни воспринимать, ни передавать вибрации света. И незаметно для себя, в тумане самооправдания, человек опускается всё ниже и ниже, пока бездна не раскрывает перед ним во всём своём ужасе. Поэтому говорю: от сомнений и шатаний оберегитесь. Не страшны сами по себе, но следствиями. Начиная с малого, кончаются большим и непоправимым злом. Пресекается путь, и впереди тьма. Потому держите за меня крепко. Кроме меня нет ничего, ибо я альфа и омега.